Глава 33. Новость. От греха подальше я поспешно закрыл свой портал в Мордор. Точнее, в Холмгаст. Так называется эта крепость на карте империи Генза. Надо будет потом туда Широ отправить на разведку. Так, ладно, где мастер Бранд? Надо помочь ему избавиться от оставшихся гоблинов. Тут я уже всех перепел. Жаль, конечно, что портальный паренек удрал. Немо, не видать тебе апгрейда. Богатый папинкин сынок. Ладно, соберем оставшиеся трофеи, пока никто не видит. А собирать и правда было что? Оружие Солора смело можно было назвать реликвией. Лезвие выполнено из орехалка, сплава золота с тем самым мифрилом. Очень подозреваю, что это ни что иное, как легендарный сплав железного человека из титана и золота в соотношении три к одному. Похоже, что мифрил это и есть титан. А ведь в этом мире он тоже стоит недешево и лишь немного уступает по цене второму компоненту сплава. Рукоять выточена из неизвестной мне кости, а может, клыка или бивня, Обернута кожей и украшена золотом и драгоценными кристаллами накопителей. Конструкция фалькаты не предусматривает гарды, но зато в рукояти установлен мощный магический щит. На лезвие наложено весьма сложная, по меркам этого мира, воздушное заклинание. Множество рун по всей длине клинка одна за другой активировали магии ударной волны, что в сочетании с точно выверенным замахом позволяло создавать своего рода воздушный солитон мощную устойчивую волну, способную двигаться по прямой, почти не теряя энергии. Принцип тот же, что у колец дыма, которые любят пускать наши неугомонные курильщики и вейперы. А кумулятивный эффект множества заклинаний, запущенных с четко выверенным интервалом, позволял таким волнам разорвать все, что угодно, чему я и сам был свидетелем. Правда, Иману эта штука жрет немилосердно. Не берусь даже примерно оценить стоимость этого шедевра. Одна только цена чистого металла сянет на 200-300 золотых, а с учетом работы, зачарования, культурной и эстетической ценности тысяча, как минимум. Причем на любом аукционе это была бы только стартовая цена. Наши несчастные дружинники с ума сойдут. Глотки друг другу грызти за внезапно свалившегося на голову сокровища, положим не станут, но суматоха точно поднимется нешуточная. Спречу пока мечи от греха подальше. Потом подумаю, что с ними делать. Хоть мы и сражались с Соларом, погиб он случайно, так что назвать эти трофеи своими, честно полученными в бою, я не могу. Переплавить эту красоту и заменить весь металл в кукле тоже не выйдет. Здесь его слишком мало. Да и кощунство это. По-хорошему, вернуть бы их той самой школе рассекающего ветра или его прямым наследникам за солидное вознаграждение. Но в условиях грядущей войны это вряд ли вообще возможно. Оружие хорошее, правда, вряд ли Релис сможет в наглую носить их при себе. Но где-нибудь за пределами посёлка почему бы и нет? Я оглядел тело с высоты птичьего полета. Наши ополченцы уже сумели отбиться от основных сил врага и теперь преследовали оставшихся гоблинов, которые стремительно разбегались по улицам в направлении ограды. Да, ребята, возвращаться домой вам придется пешком. Это если повезет. Возле часовни выстроилась целая очередь. Со всех сторон туда приносили раненых. Храмовник пока вроде справляется с лечением. Да и вряд ли я смог бы ему чем-то серьезно помочь с моим несчастным исцелением малых ран. Чуть поодаль лежали несколько неподвижных тел в доспехах, закрытыми темной тканью лицами. Кажется, некоторых защитников посёлка мы все таки потеряли. Надеюсь, среди мирных жителей жертв все таки нет. Но тут вообще сложно хоть кого-то назвать мирным. Даже дети из тех, что повзрослее, вполне способны постоять за себя, если сильно припечет. А почти каждый взрослый мужчина старше 25 хотя бы раз в жизни участвовал в военных действиях, которые здесь случаются с незавидной регулярностью. Кое-какие стычки сейчас наблюдались только у ворот поселка. Кажется, там сражается мастер-бранд, добивая оставшихся гоблинов, которых сгоняют к нему наши ополченцы. Открыв портал в неприметном месте, я отправился помогать своему учителю. Гоблины, прежде доставившие мне столько холопот, Леарель стали совсем тряпочными. Наши удары мощнее, защита лучше, скорость и ловкость на совершенно ином уровне. все таки это тоже доставляет удовольствие, когда ты можешь раскидывать врагов легко, не получая ни царапинки. Хотя, конечно, драться с Тифлингом было гораздо интереснее. Мой учитель тоже сражался без особых усилий, что неудивительно для старого ветерана. Примитивное оружие гоблинов попросту переставало им подчиняться вырывалась из рук, а потом разила их с большой дистанции, будто копье. Я мысленно присвистнул. У старика должно быть очень высокая воля. Ну и огненными стрелами мастер не брезговал, останавливал ими тех, кто подбирался слишком близко. Получено 418 очков развития, отпропортовала Немо. Спасибо вам, юная леди. Вы очень мне помогли, поклонился Бранд, когда стычка закончилась. Кажется, у вас талант к сражениям. Эти противники явно не выглядят теми, кто мог бы доставить вам хлопот, господин маг!» с улыбкой ответил я. Да, не так я представлял нашу первую личную встречу. Все очень внезапно вышло. Ну да ладно, сойдет». Вы не могли бы помочь мне еще немного? Я беспокоюсь за свою ученицу, Киаро. Зная ее характер, она скорее всего ринется в бой. Но при всём её таланте это опасно. Тут слишком много врагов. Вы не поможете мне её разыскать, если мы разделимся. Как это мило с вашей стороны. До сих пор найти себя мне предлагали только рекламные баннеры в интернете. Да, я знаю кто это, прервал я его поток объяснений. Не беспокойтесь, девочка дома, в безопасности. Вот как? Ах, да, меня зовут Бранд. А как ваше имя, милое дитя? Меня зовут Ариэль. Приятно познакомиться, мастер-бранд. Тут прогремел взрыв, и, прикинув направление, я небеса дрожания осознал, что где-то там находится и наш новый дом. Нет, только не это. Я пулей метнулся вперед, оставив позади удивленного бранда. Повернул за угол, и передо мной открылась ужасная картина. Наш милый уютный дом уже пылал, и выглядел как раненый гигант. Один бок которого окусил огромный гадзила-аллигатор. Внутри будто хищной птицы копошились несколько гоблинов в поисках добычи. Хорошо хоть что родители давно прячутся в школе вместе с прочими мирными жителями деревни. Эх, мой бедный, милый дом. Мы ведь только переехали. Как же так? Я столько хлопотал, чтобы ты у нас появился. Бедняга, ты пал смертью храбрых. Мама с папой будут безутешны. Покойся с миром, друг. Я совершу возмездие из-за тебя, из-за всех остальных, кто стал жертвой проклятых гоблинов. Думаю, здесь наш портальный приятель постарался. Так что вина лежит на мне. Нельзя было начинать разведку прямо из дома. Тогда он бы не получил его точные координаты. А теперь вокруг одни только руины да гоблины. Придётся на них свою злость вымещать. Ох, ипободист ты мне, милюзга. Прости, мам. Кажется, я немного взорвал дом. Получено 539 очков развития. Через несколько секунд все было кончено. Я тупо глядел на творящийся вокруг беспорядок, пытаясь решать, что же надо делать в первую очередь. Вскоре, тяжело дыша, к нам подоспел мастер Брандт. "Арель, вы не видели Киару? Если она была тут, Нам нужно срочно обыскать дом. Разве что она снова вязалась в какие-нибудь неприятности. О чём ты, дедушка? Да я тут главное действующее лицо. Кто по твоему портале мага прогнал? Неизвестно, сколько ещё войск он бы сюда переправил, пока вы там с Милиссгой разбирались. Я проходил мимо школы. Госпожа Илиана место себе не находит. Нужно срочно разыскать девочку. Проклятие. Я же ничего не сказал родителям. Просто взял и исчез из дома вместе с Арель. Ох, теперь не точно крышка, что я маме скажу. И ведь разлёгся тут как барин, парис в джакузи, пока она там с ума сходит. Нема, принимаю управление Арель и будь на Если где-то откроется портал, немедленно сбегаем обратно. Неизвестно, что ещё этому парню в голову придёт. Я вылез из воды, и прыгнул через портал в одну из уцелевших комнат дома, а затем вышел навстречу учителю. Всё в порядке, мастер-бранд. Я тут. Я в норме. Эта милая девушка мне здорово помогла. Во имя всех богов, Киара. Что тут произошло? И почему ты вся мокрая? Упс, ошибочка вышла. Я совсем забыл, что в попыхах выскочил из бассейна, как был, даже не высушив одежду. Хотя с магией воды это не проблема. Я поднял руку, и вся вода устремилась в неё, образовав небольшой шар, а потом просто вылил собранную жидкость в стоящую рядом полуразбитую раковину. Странно заботиться о чистоте, когда вокруг всё разворочено, как после бомбёжки. Но привычка великая сила. Извините, мастер, это так ничего. Я просто намокла случайно. Нет, Арель, вы посмотрите на неё. Она, видите ли, случайно намокла. Я так понимаю, ты уже научилась делать водяной щит? И когда только успела магию воды освоить. Разве я не предупреждал вас, юная леди, чтобы вы не экспериментировали с магией без моего присмотра? В таком случае, мёртвой была бы я а не гоблины. Кладнокровно пожал плечами я, указав на разбросанные вокруг тела. И не надо так смотреть. Я их в гости не звала. Тебе с самого начала не следовало встревать в бой. Здесь достаточно защитников, а ты еще очень мала и неопытна. Хотя бы дом я, надеюсь, разворотила не ты. Ладно, лекцию о самоуверенности я тебе потом прочитаю. Пойдем, твои родители волнуются. И ведь не зря. Тут мастер повернулся и обратился к марионетке. Арель, Вы не могли бы сохранить в тайне то, что случилось тут, потому что лично я на месте ее родителей после такого точно запретил бы ей заниматься магией. Придется теперь нам с вами ее покрывать. И ты, Киара, рот на замок. Не вздумай хвастаться. О боги, почему с этими талантами всегда столько хлопот? Вы несправедливы, мастер, вкратчиво заметила моя спасительница. Стоит ли ругать ребенка за то, что ему хватило сноровки пережить внезапное нападение? Помнится, меня вы в аналогичной ситуации хвалили, а не отчитывали. Мой мастер вздохнул, неодобрительно покачал головой и направился в сторону школы. Вот он, успех. Вот что значит, когда те же самые разумные слова говорит не ребенок, а взрослый. Только ради этого стоило обзавестись марионеткой, не говоря уже о прочих ее достоинствах. А что? Так вполне можно жить. По пути я судорожно обдумывал план, как скрыть свое внезапное появление. Пришлось устроить небольшой спектакль. Брант и Арель помогли мне незаметно забраться на крышу школы, откуда я через форточку проник прямо на чердак. Потом оба моих соучастника зашли в здание. Мама набросилась на нас как ураган. Арель, вы не видели нашу девочку, Киару? Мы думали, она убежала вместе с вами, но мастер Бран сказал, что она дома. Я обыскала и дом, и школу, ее нигде нет. Простите, госпожа Элиана. Девочка попросила отвезти ее в школу, как только начались беспорядки. Кира очень хотела спать, и я спросила ее, нет ли здесь укромного места, где она может быть в безопасности. И она сказала, что будет прятаться на чердаке. Но я ходила на чердак, искала ее, звала. Может, девочка спряталась куда-то и крепко уснула? Я уверена, что она там. Нужно просто хорошо поискать. Через несколько минут меня действительно обнаружили мирно спящим в куче ветоши. Такого шквала слез, объятий и бурных расспросов вперемешку с нравоучениями я, кажется, еще ни разу не испытывал. Ну и ну. Вы что, правда меня уже похоронить успели? Я тут, понимаешь, о судьбе деревни Започье с пространственным магом сражаюсь, а оказывается, самая большая головная боль это мои собственные родители. Дожили. Нет, серьёзно? Домашний арест на неделю? За что? Мама ещё просто не знает, что дома у нас больше нет. А это значит, что мы снова вернёмся в школу и отбывать наказание придётся тоже здесь. Ну что ж, могло быть и хуже. Похоже, в следующий раз моим приоритетом должно стать именно спокойствие предков. И даже если судьба всего мира будет висеть на волоске, первым делом нужно успокоить госпожу Илиану. Родители. Наконец, когда все страсти утихли, я отправил Арель к Бранду послушать разговоры взрослых и добавить свои пять копеек при возможности. И как бы мне так ненавязчиво вернуть словечко про огромную армию тьмы. Да ещё и не спалить при этом свою межпространственную контору, прикинуться гадалкой, прорицателем. Ох, не знаю, как они на это отреагируют. Такие новости сообщать нужно как минимум под личиной Гэндальфа, И больше, не меньше. Иначе тебя попросту засмеют. Это же взрослые. Можно голограмму сделать. Но такое представление на скорую руку не состряпаешь. Да, задачка. Бранд познакомил Ариэль с Аргусом и остальными лидерами. Она представилась странствующей авантюристкой, начинающей и скромно спряталась за плечом нашего наставника. Бранд фыркнул и заверил всех, что она отличный боец и довольно талантливый маг, а также упомянул, что девушка помогала ему в бою. Весьма о вас наслышан», — поприветствовал Аргус. Дети вчера все уши прожужжали, особенно Андер. У нас сейчас дефицит хороших бойцов, так что мы рады сильным воинам, тем более магам. Но вернемся к повестке дня. Кто-нибудь объяснит мне, что вообще произошло? Каким образом тихий и мирный поселок всего за несколько минут наводнили гоблины? Что говорит стража? Как они сумели незаметно проникнуть внутрь? В том-то и дело. Стражники никого не видели. Мимо них никто и не проходил. Похоже, что гоблины просто появились из ниоткуда, прямо внутри посёлка, ответил ему наш мастер-лучник Алан. Не могли же они просто из-под земли вылезти? Может, у них был маг земли, и он сделал подкоп. И зачем такие сложности? Ничего не понимаю. Я тихонько кашлянул и поднял руку Ариэль. Аргус посмотрел на неё, меня, и кивнул. Говори, дитя». Господи, когда мне перестанут говорить дитя? Мне 16 лет. Ну, то есть ей, в смысле, по легенде как бы. Короче, я так в ее оценке прописал. На самом-то деле ей вообще пара дней от роду. Беда в том, что чем старше кукла, тем больше разница между мужской и женской фигурой. А я бы не прочь время от времени использовать оба варианта маскировки. Я видела мага, который открывал порталы. Порталы, говоришь? Не то, чтобы это было совсем невозможно, но кому вообще могло понадобиться открывать порталы в эту дыр <coughs> В смысле, наш посёлок не настолько важен, чтобы отправлять сюда пространственного мага. Где ты видела его? Я надеюсь, он тебя не заметил? Заметил. Мы сражались. Я ранила его, и он сбежал. А ещё у него был помощник. Ранила? А ты не робкого десятка. С маггами пространства лучше не шутить. Без специальной защиты моргнуть не успеешь, как останешься без головы. Ты же всерьез говоришь? Не хвастаешь?» Я в очередной раз закатил глаза. Как же вы достали, взрослые. Нет, конечно. На самом деле я чуть не погибла. Но он был совсем молод, подросток. Вроде вроде меня. Я разглядела его лицо. Могу нарисовать, если потребуется. Не думаю, что он был очень сильным, но хлопот мне доставил немало. Молодой, значит. Возможно, еще неопытный. Тогда мы обязаны тебе гораздо большим, чем кажется. Если бы он не был ранен и продолжил перебрасывать войска, тебе есть чем доказать свои слова. Ариль кивнула. «За Закузница лежат несколько трупов гоблинов, среди них есть краснокожий громила с рогами, тифлинг. Он случайно попал под удар того пространственного мага. Тело разрублено порталом сверху донизу. Такую идеальную рану ни с чем не спутаешь. Наступила тишина. Все переваривали новость. Тут высказался Алан. "Аргус, ты помнишь налет гобов два месяца назад? Мне все не давала покоя одна мысль. Мы так и не нашли голову их главаря". Я еще удивлялся. Умело же мечник ему голову отсек как будто бритвой. А вот сейчас до меня наконец дошло. Зуб даю, никакая это не бритва. Это был портал. На сей раз наступившая тишина стала гнетущей. Вот так, хорошо. Думайте, чем все это дело пахнет. Может, мне даже не придется создавать призрака Гэндальфа. Ладно, шучу. Это было бы слишком. Аргос прокашлялся. Вы думаете о том же, что и я? Кто-то очень могущественный, подминает под себя глав гоблинских племен, устраняет неугодных. А может и не только гоблинов, обычно они разрозненные и воюют между собой. Но когда кто-то собирает их под общее знамя, они становятся грозной силой, армией. Такое нельзя игнорировать. Мы сейчас видим только вершину айсберга, и нужна еще разведка. Но вполне возможно, что Он сделал паузу, нагнетая и без того мрачную атмосферу. Возможно, что появился новый владыка демонов. Нас снова ждет война с империей. э что? Примечание автора. Я вот сейчас сам этого не ожидал, честное слово.